эпизод 3 паром отчалил и тотчас же черная туча закрыла солнце стало сумеречно как вечером енисей почернел по его гладкой поверхности пробежала легкая зыбь будто он продрог на правом берегу высокие тополя накренились от сильного напора ветра отца сатана бачишь катерина в жерее завертела до да плытьбы Шквал рванул паром с такой силой, что пошатнулись люди, захрапели лошади, прижимаясь друг к другу. С чьей-то головы сорвало белый платок, словно кто-то расправил его в воздухе невидимыми руками, унося в реку, как большое письмо. У деда Терентия буря выхватила с воза пустое ведро и с грохотом бросила через перила в воду. «Ох, Мара, дюжа крутая!» — заметил дед, отвязывая от воза самовар. Кто-то испуганно крикнул. — Эй, паромщик, держи поперек волн, хлещет в лодке! — Утонем, мать Пресвятая Богородица! Утонем! — заголосила баба в красном платке. Лошади, сбившись в кучу, теснимые огромным напором воздуха, пятились, нажимая упрыжью на опалубку. — Ой, ногу прижала! Выслободите ногу, родненькие! — завопил кто-то, тонким звенящим голосом. Вдруг перилы треснули, и крайний тарантас с маленькой соврасой лошаденкой свалился в реку. Инстинктивно почуяв опасность, лошади замерли на месте, прядая ушами. Ветер свирепел. Волны ходили горами, белея гребнями, захлестывая лодки. Паром, перегружаясь, садился глубже и, не слушаясь управления, плыл на середине бушующей реки. Григорий наблюдал за суматохой со стороны, от перил. Нахлобучив фуражку, он, не торопясь, закинул поводье на седло и находца, отпустил у седла подпруги, прошел мимо Катерины и поднялся к рулевой будке Захара. Приложив ладони трубам, закричал. «Эй, мужики, бабы, лошадей распрягайте! Живее! Пошевеливайтесь! Живее!» «Трос рубите, трос, слышите? Рубите топорами! Живее!» Буря дохнула свирепым напором. Фуражка Григория взлетела над паромом и шлепнулась в волны. Трос, протянутый через семь лодок, стоящих на якорях в реке, натянулся, как звенящая струна, и вдруг лопнул. Паром стремительно понесло вниз по реке. Захар и Григорий, налегая всей силою на рулевое колесо, старались правильно держать паром, но волны сбивали его и заворачивали. Катерина сняла сапоги, плащ, шарф, прикрепила к седлу и помогла деду Терентию распрячь лошадь. Внучка ревела, вцепившись в штаны деда. На левом берегу завыла сирена. Качаясь на волнах, от берега отплыл спасательный катер. — О, лиха! — А ну, внучка, седай на мене, — сказал дед, подставляя широкие плечи. Двухведерный самовар он держал в руках. — Дедушка, самовар бросьте. Видите, тонем, бросьте самовар, он вас утопит. — Не, Катерина, нехай буде як буде. Утонете, а, мабуть, не втопну. Паром накренился. Женщины заголосили. Еще секунда, и... Люди, лошади, брички... Все полетело в кипящие волны. «Дедушка, держись!» Катерина успела схватить старика под руку и, погружаясь в воду, оглянулась, за что можно ухватиться. Рядом с нею плыла груженая арба. «Бросьте самовар!» — уже в воде крикнула Катерина. не ответил Терентий. Люди барахтались, цеплялись за плавающие повозки, кричали, лошади фыркали, тараща глаза, направляясь к берегу. За арбу ухватился с другой стороны человек с красной бородой. Арба скрылась в волнах, увлекая за собой Катерину, деда с внучкой, и человека с красной бородой. Катерина, если бы не схватила под руку Терентия Кирилловича, могла бы переплыть реку. Но грузный дед с внучкой и самоваром тянул ее на дно. Холодная вода толстыми иголками колола тело. У Катерины свело судорогой ноги. «Значит, тонем! Этот проклятый самовар! Где же Григорий?» Мысли вспыхивали и гасли точно резкие молнии. Буря улеглась так же внезапно, как и возникла. Выглянуло яркое солнышко. Снова защебетали птицы. Катерина пришла в сознание. Открыла глаза, глубоко вздохнула, чувствуя свист в ушах и боль в груди. Кругом были люди. «Григорий, где?» «Спасли его?» — спросила она. «Которые с тобой вытащили?» — сказала баба в мокром бордовом сарафане. «Вас трех подняли из воды-то. Так вы клубком и Господи, какая буря-то страшнущая пронеслась! Господи! А Григория не видали!» Катерина испуганно оглянулась и увидела босоногого, мокрого Григория. Григорий весело встряхивал мокрой черной головой. Катерина... Смущённо улыбаясь, не сводила с него глаз. Никогда Григорий не казался ей таким прекрасным, как в эту минуту. Дед Терентий пришёл в сознание последним из спасённых. Откашливаясь, он с трудом соображал, что с ним случилось и где он лежит. Завидев Катерину, дед внимательно посмотрел на неё и, вздохнув, промолвил. «О «Отца девчина!» Потом что-то вспомнил, тревожно поискал глазами вокруг себя, заметил внучку на руках Рожебородова, спросил «Трохим, а где самовар?» «Здесь», — ответил Трофим. «А чьи целые артельные гроши, а Целый, дидо, ярбы тут, и кадушки, и все. Вот це добре!» И покряхтовая, Терентий Кириллович поднялся на ноги, улыбаясь. Оказалось, что дед Терентий, Распродав часть артельного добра в левобережных колхозах, вырученные деньги хранил в самоваре. Прощаясь с Катериной, Терентий Кириллович сказал, «О, девчина, дай же Бог тебе здоровья да парубка доброго. Телки, чтоб он был умным, а я, как буду на Украине, пришлю тебе груш. Чуешь? Груш! Вок каких!» И показал кулачище величиною с чайник».